Они охотятся за людьми и животными, похищая у них дыхание жизни, чтобы насытиться им. Демоны склоняются по полям и лесам, и путник всегда рискует столкнуться с кем-нибудь из них лицом к лицу. Подобный порядок вещей вынуждает тибетцев постоянно вступать в сношение со злыми духами. функция официального ламаизма входит подчинение демонов, перевоспитание их в покорных слуг, а в случае непокорности — обезвреживание или уничтожение. В этом с официальным духовенством конкурируют колдуны, но обычно они стремятся поработить одного или нескольких демонов для недобрых дел. Если у колдуна не хватает умений и знаний, чтобы заставить демонов повиноваться, они заискивают перед ними, стремясь лезть и вкрасться в доверие духов и добиться от них помощи. Помимо совершаемых ламами магических обрядов, изучаемых в монастырских школах гиют и черной магии колдунов, Тибетские мистики поощряют особый способ сношения со злыми духами, требующий некоторой духовной подготовки. Он заключается в том, что ученик ищет встречи с демонами с намерением предложить им подаяние или помериться с ними силами. Несмотря на нелепые, даже отвратительные для европейцев формы, эти обряды преследуют полезные или возвышенные цели. Например, избавиться от страха, вызвать чувство любви к ближнему, стремление отрешиться от своего «я» и, в конце концов, прийти к духовному озарению. Самое фантастическое из ритуальных церемоний, именуемое «тшед», англогола «отрезать», «уничтожать», представляет собой подобие в заупокойной мистерии, исполняемой одним актером. Постановка спектакля рассчитана на устрашение лица действующих новичков так искусно, что некоторые из них во время совершения церемонии внезапно сходят с ума и даже падают замертво. Часто до посвящения без посвящения обряд не действителен. Ученика предварительно подвергают разнообразным испытаниям. Наставник варьирует их в соответствии с характером и умственным развитием испытуемого. Нередко молодые монахи, непреложно верующие в существование сонмом злых духов, отправляются к какому-нибудь мистику лами и, не испытывая и тени сомнений в истинности его учения, в наивном своем благочестии просит руководить ими на стезе духовного совершенствования. В педагогическую систему учителей-мистиков не входит длительное наставление о заблуждениях и истине. Они применяют наглядный метод, предоставляя ученикам возможность черпать знания из наблюдений и личного опыта. чтобы развить в них способность мыслить самостоятельно. Чтобы отучить доверчивого и трусливого ученика бояться демона, лама прибегает к приемам, на первый взгляд, смехотворным, но на самом деле принимая во внимание уровень развития подопечных варварски жестоким. Одного знакомого мне молодого человека учитель лама из Амдо послал в темную лощину в пустыне, о которой в народе бродила нехорошая молва. Юноша должен был привязать себя к скале и ночью вызывать и дразнить самых свирепых и кровожадных демонов. Тибетские художники изображают их в виде чудовищ, сосущих мозг из черепов и копающихся в человеческих внутренностях. Какой бы ужас юноша не испытывал, он должен был бороться с искушением отвязать себя и спастись бегством. Учитель приказал ему не двигаться с места, пока не взойдет солнце.